Глава 38. Чак сидел в салоне срыва и пытался понять, что происходит. Он подошел к небольшому бару и налил себе стаканчик крепкого виски, затем снова сел и залпом его выпил. Когда его руки перестали дрожать, он взял телефон и набрал номер, напечатанный на карточке. — Алло, — сказал адвокат. — Это Чак Чендлер. Вы сказали, что я могу позвонить к вам домой. — Конечно. — Что случилось? Я не понимаю, что происходит. Расскажи мне, что произошло, и я посмотрю, могу ли я помочь вам это понять. Чак рассказал ему об обыске, о куске шланга с совпадающими зазубринами на срезе, найденном в его машине. И он точно подходит к куску, найденному на яхте Кароса? Да, совершенно точно. Я видел, как он приложил их друг к другу. Это две части одного куска. — Почему Скали не арестовал вас? — Вот этого я и не могу понять. Я спросил Томми об этом, но он мне ничего не ответил. Он только посоветовал мне отправляться домой и не уезжать из города. — Это хороший совет. — Насчет не уезжать из города, — сказал адвокат. — Я думаю, Скали верит вам. Вот почему вы не были арестованы. Мне кажется, это очень обнадеживающий знак. — Вы действительно так считаете? Я не могу представить никакой иной причины, почему вы прямо сейчас не сидите в тюрьме, — ответил адвокат. У них есть мотив, возможность и вещественные доказательства. Этого достаточно, чтобы засадить любого за решетку, если только у них нет других свидетельств, которые исключали бы возможность вашей вины. Вам известны какие-либо свидетельства такого рода? Нет, — ответил Чак. Тогда, значит, Скали верит вам, а не миссис Карос. Я просто надеюсь, что шеф Скали поверит ему. Я тоже. Вы получили какую-нибудь весточку от вашей подружки? Как ее зовут? Мег? Нет, я ничего от нее не слышал. Это точно не повредило бы, если бы она вернулась сюда и рассказала, что происходило между вами, прежде чем вы отправились на яхту Каросов. Я и понятия не имею, где она теперь. Они с братом отчалили достаточно давно, чтобы находиться сейчас почти где угодно. Ну что же, будем надеяться, что она и объявится достаточно быстро. Чак, вы сейчас выпейте и отдохните. Мы будем просто справляться с трудностями по мере их возникновения. Ладно? Ладно. Спасибо. Чак положил трубку и вытер пот со лба Он немного посидел, потягивая спиртное и глядя в пространство. Затем ему вдруг пришла в голову одна мысль. Он взял трубку и набрал номер Билли Тапса. Алло, — сказал его лучший ученик. — Привет, Билли, это Чак. Могу я поговорить с твоим отцом? — Конечно, не клади трубку. Чак нервно побарабанил пальцами по столу. — Привет, Чак. Это Норман Тапс. Норман, могу я попросить тебя об одном очень крупном одолжении? Чак, после того, как Билли выступил на соревнованиях в Неаполе, ты можешь просить меня почти обо всем. Чак сделал глубокий вдох и попросил. На следующее утро Чак и Норман Тапс сидели в самолете Тапса у начала взлетной полосы и ждали разрешения диспетчера на взлет. — Куда ты хочешь полететь? — спросил Тапс. — Я хочу, чтобы ты полетел настолько низко, насколько разрешают правила, на север вдоль восточной стороны островов и затем на юг вдоль западной стороны. «Я хочу осмотреть каждую якорную стоянку отсюда до Киларга». «Будет сделано, Чак», — ответил Норман. «Девять, два, три, пять, дельта. Взлет разрешаю», — сказал диспетчер на вышке. «Доложите направление полета». «Три, пять, дельта», — ответил Норман. «Я буду осматривать побережье на малой высоте после того, как мы именуем военно-морскую базу». Валяйте, сказал диспетчер. Норман повел маленькую двухмоторную Сессу по взлетной полосе. Он переключил частоты, чтобы запросить наблюдательную станцию базы о разрешении пересечь их воздушное пространство, и когда база осталась позади, уменьшил газ и спустился до 500 футов, затем поднял элероны на 10 градусов и выпустил шасси. Это увеличит сопротивление. и уменьшит скорость, объяснил он. Не думаю, что нам стоит снижаться ниже 500 футов, если только ты не заметишь что-нибудь особенное, чего тебе хотелось бы рассмотреть. Кстати, а что именно мы ищем? Катамаран, около 50 футов длиной, желтые корпуса, шлюпочное вооружение, на якоре. Надеюсь, что да. Это связано с какой-нибудь девушкой? — Ну, конечно же, Норман, с чем же еще? Они начали продвигаться на север по восточной стороне вдоль цепочки островов, и каждый раз, когда они подлетали к якорной стоянке, делали круг над ней, высматривая катамаран. Им потребовалось почти два часа, чтобы добраться до Киларга, и, облетев тамошний причал, они начали двигаться на юг вдоль западной стороны островов. теперь дело пошло быстрее, потому что на западной стороне яхт было меньше. Там прибрежные воды были мельче, что не представляло серьезных препятствий для таких мелкосидящих судов, как многокорпусники. Они уже почти вернулись к наблюдательной станции ВМФ на бока Чика, так ничего и не отыскав, когда Чак показал рукой на восток. Вот там, вдали. Тот, что под парусом, может мы взглянем на него норман заложил крутой левый вираж и после того как они удалились от восточного берега на безопасное расстояние начал снижение я подберусь к нему на бреющем сказал он через минуту добавил ну вот мы на высоте примерно пятьдесят футов годится это просто отлично сказал чак не сводя глаз с яхты Ты можешь лететь помедленнее. Но я сброшу скорость до девяносто узлов. Это самое лучшее, что я могу сделать, не рискуя вызывать срыв потока. А на такой высоте мне не хотелось бы этого. Теперь самолет сильно мотало из стороны в сторону, и Норману, похоже, приходилось то и дело основательно работать штурвалом, чтобы удерживать его на постоянном курсе. — Зайди к яхте с кормы, — попросил Чак. Норман подправил курс. Чак с нетерпением следил, как они приближались к яхте. Она была желтого цвета, и у нее было шлюпочное парусное вооружение. Через несколько секунд он вполне убедился, что это был катамаран семейства Хейли. — Это та самая яхта, Норман. Ты можешь облететь вокруг нее? — Конечно. Но мне нужно убрать шасси и немного набрать скорость. Мне не хотелось бы загреметь в воду. Норман ввел самолет в правый вираж, и Чак напряг зрение, стараясь разглядеть, кто стоит за штурвалом. Там не было никого. — Она на автоподруливающем устройстве, — сказал Чак. — Можем мы пройти над ней, набреющем прямо над кокпитом? Может, мы заставим кого-нибудь показаться? Норман сделал, как его просили, и когда они пролетели над яхтой, из люка высунулась женская головка. Это она, это Мэг!» — воскликнул Чак. Похоже, яхта направляется к Литл Палм, сказал Норман. Он развернул самолет в килватер яхте и проверил свой курс. Да, она дойдет туда. еще на этом галсе. Во внутренней лагуне Литтл Палм всегда стоят на якоре несколько яхт. Чак сморгнул, припомнив ночь, проведенную с Клэр на этом острове. Никогда ему больше не чувствует себя так, как тогда, если он вновь окажется там. — Ладно, я выяснил, что хотел, — сказал он Норману. — Теперь мы можем возвращаться домой. — домой так домой сказал норман он переключился на частоту контрольной станции бокачика и сообщил о том что возвращается как только они приземлились чак добежал до ближайшего телефона автомата и позвонил в свой клуб теннисный клуб старый остров услышал он голос мерка мерк это чак я знаю что должен быть у тебя через десять минут но у меня случилось кое что важное может ли виктор позаниматься с моими учениками сегодня утром а возможно и вечером тоже сейчас посмотрю сказал мерк и чак услышал шелест перелистываемых страниц мне придется отменить по крайней мере два занятия сказал мэрк ты можешь поставить кого нибудь потренироваться с автоматом вместо урока хорошо одного я могу поставить к машине Может быть, со вторым я сам позанимаюсь. Ты хороший парень, Мэрк. Я тебе это как-нибудь компенсирую. Чак повесил трубку и кинулся к своей машине. Он уже подъезжал к мосту, ведущему на Сток-Айленд и на первую автостраду, когда вспомнил, что ему было сказано не выезжать из города.